Глава третья. Сложный выбор. «Теперь, полагаю, можно поговорить и с вами», — произнёс Егор, отойдя от бездыханного тела нашего, теперь уже вечного новичка. «Вы должны прекрасно понимать, что я настроен серьёзно. Но это так до бессмысленной жестокости. Лишь результат его собственного поведения». Зажурчала вода. Должно быть, его помощница отмывает окровавленные руки. «Шея Саши была красной от самого подбородка». Лена не смотрела в его сторону. Я же не мог оторваться от ужасного зрелища. Прошло несколько минут с тех пор, как с его губ сорвался последний хрип. Я буду с вами предельно откровенен. Каждый раз, когда я слышал эту фразу или видел её в интервью с кем-либо, чаще всего она означала, что сейчас будут нагло врать. На лице Лены тоже читался скепсис. Егор тем временем продолжал. Ситуация очень простая. Для выполнения работы достаточно одного. Кто это будет из вас, по сути, всё равно. Мне говорили, что Денис пожёстче, но если он откажется, тогда это будешь ты. А если никто не согласится, спросил я. Тогда вас обоих ждёт та же участь, он кивнул в сторону Саши. В груди что-то ёкнуло. Вот почему нельзя заводить отношения на нашей работе. Потому что возникают такие ситуации. Я сделаю Скоро мы-то свалить мы и посмотрели друг на друга. Вот оно что, протянул Егор. Всё понятно. Теперь всё стало понятно. Пожалуй, так будет даже проще. Он прошёлся перед нами, постукивая ботинками по полу. Звук его шагов отражался от стены и звучал как метроном. Это кип похоронный звук нашей карьеры в ОВР за то, что дали себя поймать, проворонили новичка. И дружно согласились сотрудничать с неизвестной личностью. Можно утешать себя тем, что так ты будешь повинён в смерти лишь одного человека, а второго, говорят, не всего удастся спасти, или тем, что потенциальная работа маловероятно будет идти против основных принципов ОВР. Я опустил голову, понимая, что жизнь Лены теперь вот относительной безопасности, я всё же сгорал от стыда. Ну что ещё я мог сделать? Представляя, как она задыхается в лапах этой кровожадной женщины, я убеждал себя, что принял правильное решение. Осталось заставить себя смириться с тем, что лучшего варианта не было в принципе. Должен вам признаться, что я не очень люблю бессмысленную жестокость, вздохнул Егор, запустив в волосы пятерню. А это была как раз такая, указал он на обмякшего на стуле Новичка. Мне правда жаль, что пришлось прибегнуть к этому методу. Если бы я знал, что с вами так легко сотрудничать, то наверняка оставил бы его в живых. Влад уже заждался меня, капризно произнесла Юля, и в комбинации с особенностями её голоса это прозвучало ещё более жутко. Я тебе больше не нужна? Нет, останьте ещё немного, попросил наш похититель. На всякий случай для подстраховки. Я предпочитаю привести ещё несколько проверок, прежде чем начать работу. Он ещё несколько раз задумчиво прошёлся перед нами. Мы с Леной переглянулись, и в её взгляде тоже читалось отвращение к себе. Ещё бы, всего несколько месяцев назад умер капитан Борисов. Я так и не знал, в каких отношениях они с ним были, но девушка очень переживала, и чтобы не переживать этого вновь, она, как и я, поступилась работой. Неприятный выбор. «Если ты согласен, сразу предупреждаю. Девушка останется у нас до тех пор, пока ты не закончишь работу». Егор сложил ладони перед лицом и пристально посмотрел на меня. «Провалишься, ошибёшься, оступишься. Считай, что своими руками отправишь её на тот свет». «А разве это не бессмысленная жестокость?» — поинтересовался я, начиная постепенно отходить от первого шока. «Мы договорились сейчас, и наверняка сможем договориться и дальше. Обойти острые углы, так сказать». Ты же не торгуешься со мной. Размениваться жизнью подруги нехорошо. Я уточняю детали. Ты проверяешь меня на лояльность, а я проверяю тебя на договорспособность. Нельзя было просто так отдаваться в услужение этому типу. Чем дольше я бы проявлял послушание, пусть даже ради спасения Лены, тем больше мне пришлось бы сделать. Я хотел изначально поставить себя как можно выше, изменить отношение. Тем более, что Егор был резок и сыграть на этом удалось бы, только находясь с ним на равных, почти на равных. Хитрец прищурился, он и посмотрел на Юлю, которая к тому моменту тоже оказалась у меня в поле зрения. Он не торгуется, но весьма умело ставит себя. Что ты скажешь, стоит мне ему доверять? Почему ты спрашиваешь об этом у меня? хрипло переспросила женщина. Все мужчины те ещё хитрецы, когда им что-то надо. особенно Влад. Некоторое время она без стеснения пялилась на меня, как будто хотела рассмотреть меня изнутри. «Думаю, вы стоите друг друга». «Я с ним справлюсь», — решил наконец Егор. «Раз он может договориться, то и я смогу. А ты иди к своему Владу», — добавил он нерешительно после паузы. «Передай ему мои благодарности». Женщина кивнула. В тусклом свете она выглядела нескладной. Высокое, платье длиной ниже колена казалось тесным. Назвать её красивой не удавалось, скорее ладной и не более того. Она поднялась по лестнице, бросив в нашу сторону прощальный взгляд и скрылась из виду. "Ни ты, ни эта женщина её не троните", произнёс я, стараясь, чтобы в голосе не звучало угрозы. Не настал ещё период, когда я могу разговаривать с этими людьми в подобном тоне. "Конечно", Егор обернулся в мою сторону. "Всё зависит от тебя". Хорошо сработаешь. Ничего не сделаем, конечно же. А вот если нам придётся тебя уговаривать, тогда сам понимаешь. Его извиняющаяся улыбка смотрелась совершенно не к месту. Он обошёл меня и встал сзади. На всякий случай хочу тебе сообщить, чтобы у тебя даже мыслей не возникало, начал Егор развязывая мне руки. Наверху охрана, при малейшем подозрительном шуме, они никого не выпустят из подвала. Ты тоже защищён. Я потёр затёкшее из запястья и встал с неудобного стула. Или я могу свернуть тебе шею прямо сейчас. Не надо быть таким резким. Неожиданно весело отозвался Егор. Иначе отсюда никто не выйдет, и вас здесь не найдут. Думаю, не самый адекватный поступок. Я прикинул вероятность побега. Сплошной бетон, ни одного окна, единственная лестница наверх. Чтобы сбежать вдвоём, надо ещё освободить Лену. А Егор не давал ни единого шанса это сделать. «Даже если мне удастся его заломать и обездвижить, кто откроет нам дверь наверх?» Соврал он или нет насчёт охраны, а рисковать и подставляться раньше времени было очень глупо. Каким бы ни были условия работы с ним, то сейчас надо было согласиться на сотрудничество, а потом будь что будет. На самом деле мало приятного в том, чтобы невооружённым столкнуться с некоторым количеством охраны и закончить свой жизненный путь в бетонном подвале. "Думаю, мы поняли друг друга", процедил я. "Ты же не оставишь девушку здесь внизу?" "Нет, что ты, конечно нет. Мы предоставим что-нибудь более комфортное, ей понравится", раз улыбался Егор. В отличие от фальшивой Юли с прокуренным голосом, выглядел он вполне искренне. Только это не означало, что я намерен верить ему. Сперва я хотел подойти к Лене, что-то сказать, может быть, объясниться. Настолько неловко я себя чувствовал из-за всей этой ситуации. Она, заметив мою решительность, сделала ход первой. "Иди", невнятно произнесла девушка и запрокинула голову. "Всё в порядке". Повторять дважды было не нужно, и я шагнул к лестнице наверх. Егор за моей спиной выркнул Деревянные ступени протежно скрипнули, когда мы остановились у двери. Всё в порядке, открывайте. Он постучал четыре раза размеренно, чётко выделяя паузы. Провернулся ключ, и крашенная деревянная дверь открылась. Я успел увидеть только широкий коридор, освещённый солнцем, ма рёной красно-коричневой панели и большой зал по правую руку. В следующий момент на моей голове снова оказался мешок. Да вы издеваетесь. Мой крик звучал глухо и, пожалуй, даже отчаянно. Временная мера, пока мы не покинем дом. Егор положил руку на плечо и слегка подтолкнул. Уверен, ты всё это прекрасно понимаешь. Пальто, громко попросил он, когда мы направились в сторону выхода. По крайней мере, я так полагал. Мы свернули направо от двери в подвал, миновали коридор Лишённый возможности видеть, я изо всех сил старался понять, где я нахожусь другими органами чувств. Дом очевидно большой. Мы передвигались медленно, но времени до выхода на холод прошло довольно много. Никаких звуков, ни шагов других людей, ни голосов, ничего. Вполне вероятно, что в доме был всего лишь один охранник. Или это был очень большой дом. Мягко щёлкнул замок автомобильной двери. Меня подвели к ней с правой стороны и, придерживая голову, усадили внутрь. Затем сел водитель, и мы, стремительно ускорившись, начали движение. По классике жанра можно было бы считать повороты, но мы скорее всего двигались по проселочной дороге, о чём упорно подсказывали небольшие, но регулярно попадавшиеся ямы. Машину потряхивало около 10 минут, прежде чем мы остановились. "Можешь снять?" произнёс Егор. Я тут же стащил мешок и швырнул его на заднее сиденье, только потом повернулся посмотреть, не было ли там кого-нибудь. Сперва делайшь, а потом думаешь, усмехнулся он. Мы стояли посреди заснеженного леса. Узкая дорога была прочищена слабо, но накатанная колея осталась в стороне. Сидели мы в высоком внедорожнике. На руле виднелся значок Ford. Мой спутник выглядел спокойным, словно не совершил только что государственного преступления. Я в сотый раз проклял чертовы правила, которые усложняли нам задание. Была бы только связь с базой, но ведь нас уже должны начать искать. Уставившись в окно, я попытался сориентироваться. Густой лес мог расти где угодно. Солнце стояло высоко, значит, в подвале мы провели по меньшей мере 12 часов. Егор терпеливо ждал, но я оставил его без ответа. «Разумеется, ты не скажешь мне, где мы», — спросил я. «Ты сам всё узнаешь в нужное время. Пока рано что-то говорить о людях, с которыми я работаю. Могу только сказать, что с твоей напарницей ничего не случится, и я действительно сожалею о том, что сделать с третьим». «Хватит!» – оборвал я. «Всё равно не верю. Можешь не сочинять. Если бы пришлось, то то же самое ты бы приказал сделать и с нами». «У вас там все такие обидчивые?» – нахмурился Егор. «Я не буду тебя постоянно отдёргивать, и как только мне надоест...» «На твоём месте окажется твоя подружка», — уговорил. Я посмотрел на него со всем презрением, какое только мог собрать. «Я постараюсь относиться к тебе попроще, если это действительно упростит нам жизнь». «Вот и прекрасно», — разулыбался парень и, скрипнув перчатками, ухватился за роль. «Тогда нам стоит обсудить дела в более подходящем для этого месте». Мне казалось, что чем быстрее мы с ним разберёмся, тем лучше будет для нас всех. Не всё требует спешки, поверь мне. Но ты прав, в некоторой степени дела надо завершить по возможности быстро. У нас нет чётких ограничений по срокам. Всё опирается по большей части в тебя самого. Может быть, ты всё-таки расскажешь, о чём речь? Нет, нет, не здесь. Егор немного побуксовал в сугробах и выехал обратно в колею. Это как-то не по-деловому в машине раздавать задания. Я знаю одно хорошее место, где всё можно обсудить. Киму все эти сложности удивился я. Тут ты говоришь, что нужно и можно работать быстрее, но всё же мы потратим кучу времени, чтобы протащиться по пробкам до твоего хорошего места. А потом куда? Я же сказал, сдержанно ответил Егор, лавируя по извилистой просёлочной дороге. Сейчас я ничего не могу тебе рассказать, позже. А насчёт времени ты зря беспокоишься. У меня особые условия сотрудничества, скажем так. Исключительно потому, что вы вдвоём согласились со мной работать. «Что значит твои особые условия?» Звучало это слишком хитро, чтобы быть реальной выгодой, особенно в нашей ситуации. «Мои особые условия означают, что пока ты показал себя с хорошей стороны для меня, и я в ответ обеспечу безопасность тебе и девушке, пока ты работаешь, с ней ничего не случится. Уже сейчас», — произнес он, сдвинув в сторону рукав рубашки, чтобы посмотреть на часы, «она должна быть в комнате, с едой и прочими комфортными условиями». Машина продолжала подпрыгивать на ухабах, взметая тучи снега при разгоне. Стиль вождения не очень совпадал с тем, что представлял собой внешний Егор. Если его наружность рисовала перед собеседником копию английского джентльмена со всеми атрибутами, то манеры езды оставляла желать лучшего. Я бы и без внедорожника лучше проехал эти километры лесной дороги. Что казалось комфортных условий, то вряд ли попытка превратить Лену в птичку в золотой клетке сделает её существование в том доме более приятным. И я не собирался тянуть с её освобождением, но сперва я намеревался выяснить, что именно предложит мне Егор. И использование в его работе людей весьма богатых позволяло думать о сложных схемах. В памяти снова всплыл Романов, почему бы ему не прибегнуть к использованию наших услуг? Если только мне удастся выяснить, что за этим стоит именно он, достаточно будет одного звонка на базу, одного сигнала с упоминанием его фамилии, как наш компромат на этого человека сразу же будет опубликован. Под прикрытием сидения от жуткой тряски я вспомнил ту историю с похищением наших разработок. В конечном счёте мы всё вернули, а попутно получили некоторые сведения. С их помощью можно держать в узде взорвавшегося промышленника. Но до сего момента он держался относительно тихо, ограничив своё присутствие в медиапространстве лишь парой заявлений относительно проектов строительства нового завода. Затишье перед бурей? Тогда никто не придавал этому значения и не особо отслеживал активность Константина Романова. В отделе и без того хватало работы. Да скажи же ты что-нибудь наконец, не выдержал долгого молчания Егор. Обычно люди, которые оказываются на твоём месте, имеют куда худший старт. Ты ещё попроси меня за это спасибо тебе сказать. Лучше объясни, почему надо было нас похищать? Если тебя нас рекомендовали и говорили исключительно хорошее, да так, что ты от меня шарахнулся, стоило мне пошевелиться. Зачем похищать? Почему не назначить встречу и не поговорить? Потому что тогда вы могли бы отказаться или от встречи, или от предложения, а здесь выбора нет. Вернее, он есть, но слишком сложный. Закончил я за него фразу. Конечно, что может быть сложнее, чем выбрать между долгом или жизнью человека? Меня регулярно ставили перед таким выбором в последние месяцы, поэтому кое-какой навык уже был. Да, верно, сложный. Но умный человек всегда знает, что ему важнее, правда? И смотрит дальше остальных, принялся рассуждать Егор. А ты, похоже, никогда в действительности не бывал в подобных ситуациях. орадовавшийся тому, что ухабы кончились, произнёс я. Я? Нет. Я всегда делаю правильный выбор. Надо держаться сильных, но при этом иметь собственное мнение. Мне начинало казаться, что он пересказывает какой-то учебник по саморазвитию и в действительности ничего особо не представляет. Пустышка, посредник, которым прикрывается кто-то ещё. Обычная практика. Но если раньше у меня не было времени, чтобы раскусить противника и отыскать его номинателя, теперь я знал, времени достаточно. А этот болтун рано или поздно расколется сам, не придётся даже допытываться. Мы выкатились на чищенный асфальт и заметно ускорились. Заметённые после снегопада трёхдневной давности знаки никто не чистил. Прочитать надписи на указателях не удалось. Что ж, пока фортуна была против, придётся заставить её повернуться ко мне лицом